Шедшие легким шагом мимо ствола старой березы И когда это впечатление вида Вареньки Слилось в одно с поразившим его своею красотою Видом облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля И за полем старого далекого леса Испещренного желтизною, тающего в синей доли Сердце его радостно сжалось Чувство умиления хватило его